Глава двадцать шестая Хубила и Бояр сидели, прислонившись спиной к светло-серому валуну. Урян-Хатай наблюдал за ними с непроницаемым лицом. Два одинаковых утеса неподалеку образовали навес, под которым местные овцы прятались от дождя. Земля покрылась таким слоем помета, что трава не росла, а люди в нем буквально вязли. Овец, разумеется, не осталось. Воинов убила и отловили около 80, так что счастливчиков ждал горячий ужин. Прочих же кровь запасных лошадей, арак и сыр. Вокруг паслись лошади, ржали и фыркали, щеплят траву, которая росла кочками, что мешало подниматься на холмы. На неровной поверхности коней рысью не пустишь. Приходилось вести их медленно. Они уставали и брели, низко опустив головы. «Можно вернуться на оставленные позиции», — предложил бояр. «Враги нас там не ждут, а нам нужны стрелы». Курян Хатай устал и кивнул. «Битва за битвой. Без перерыва». В свое время он смеялся над сообщениями о сунских городах-муравейниках. Но реальность оказалась именно такой. У Туминов кончились порох, ядра и стрелы. Враги подавляли числом. Оренхатай с трудом верил, что им приходится отступать. Он потерял счёт армиям, которые были разбиты туминами, но сунские войска появлялись снова и снова, свежие и хорошо вооружённые. У монголов остались только мечи, копья и те притупились. Страшась стремительно приближающегося врага, Хубилай отступил на холмы. Солнце ещё там, спросил он. Бояр со стоном поднялся, на гудящие ноги глянул вниз. Сунские полки выстроились неровными квадратами и, казалось, заползли еще выше. «Приближаются», — коротко ответил он и снова сел. Хубилай выругался, хотя другого не ждал. «Господин, ты понимаешь, что тут мы сражаться не можем?» «Понимаю, но мы можем убежать», — отозвался Хубилай. «Можем спуститься с холмов, а как стемнеет скрыться». «Враги не догонят нас, по крайней мере, сегодня». «Нельзя надолго бросать главный лагерь», — заявил Уренхатай. «Если Сунцы найдут его, в живых никого не оставят». Хубилай стиснул зубы, злясь на Орлока. «Зачем напоминать?» Ченки Меча беживы-здоровы, в который раз внушил он себе. Дозорные нашли полосу леса длиной в добрую сотню миль. Семьи и тех, кто прибился к лагерю, придется завести подальше от дороги. самую чащу. Хотя, стоит сунскому разведчику увидеть дымок от костра или услышать блеяние овец, разумеется, без боя лагерь не сдастся. От воспоминаний о спокойной отваге Чаби у Хубилая болезненно сжалось сердце, но, по большому счету, Урян-Хатай был прав. А еще в лагере стрелы. Без них тумины, как волк без зубов. «Придумайте, как избавиться от сунских ублюдков, и я сейчас же навещу лагерь!» — огрызнулся Хубилай. «Пока остается бежать от того войска. Надеяться, что не угодим в лапы другому. За стрелами я выслал бы небольшой, но быстрый отряд», — предложил Уриан Хатай. «Сейчас нам и несколько тысяч стрел помогут. Если двадцать всадников поскачут во весь опор, сунцам их не поймать». Кубалай перемножил числа и медленно выдохнул. Он не сомневался, что к стрелам его всадники проберутся, а вот обратно, если в каждой руке будет по набитому колчану, один за спиной и два привязаны к седлу, без защитных всадников Цунская кавалерия в два счёта приметёт. Да и нужны туминам не 2000 стрел, а не меньше полумиллиона. Лучшие, берёзовые, остались на поле боя в 50 милях отсюда. лежат и портятся от сырости. Вот до сада. Хубелай гордился своими организаторскими способностями, но сунские армии наступали одна за другой, не давая его войном отдохнуть. Город с императорскими казармами. Вот что нам сейчас нужно. Где карты? Бояр вытащил из запазухи карту на козьиной коже, пожелтевшую сложенную столько раз, что на сгибах появились белые полосы. Давно умерший писец нанёс на карту десятки городов. Бояр показал на тот, что лежал за холмами, на которых укрылись измождённые тумены. "Чао Ян", объявил он, ткнув пальцем. Закапал пот, на карте появились тёмные пятна, и бояр, выругавшись, вытер лицо обеими руками. "Тогда задача ясна", проговорил Хубилай. «Нужно добраться до города, перебить гарнизон и проникнуть на оружейные склады, прежде чем нагонит Сунское войско или против нас ополчится местное население». Он невесело рассмеялся и снова прижался спиной к камню. «Возможно, гарнизонов в Шаояне уже нет», — задумчиво изрек Урян-Хатай. «Возможно, мы уже их разбили. Или они разыскивают нас, как все сунские солдаты округи». Хубилай расправил плечи, стараясь сдумать усталость вопреки. Если гарнизон ещё на месте, его можно выманить. Зашлём на базары людей, пусть распускают слухи, что монголы в 50 милях от города. Войнов они точно из города вымонят. Главное, чтобы в нужном направлении. Нам ведь уже известно, что император приказал атаковать нас без промедления. Если грамотно действовать, Гарнизон в городе не усидит. Да, если императорские солдаты ещё там, уточнил Уренхатай. Если на наживку они не клюнут, придётся нам штурмовать очередной город, зная, что в спину дышит очередная армия, предупредил бояр. Вообще-то призывать к осторожности было не в его духе, а вот Уренхатая мысль, похоже, захватила. Хубилай поднялся, размял гудящие ноги и глянул вниз на сунские полки. предущие за ними. Рвенистые кочки до да ухабы, по такой местности преследователи передвигались не быстрее преследуемых, и он радовался уже этому. Мысли потихоньку пришли в порядок. Хубилай негромко свистнул командиром Менганом, стоящим поближе к нему, и кивнул в сторону Шаояна. Пара снова в путь. "Я с удовольствием порою ус на их складах", проговорил он. Только даже если гарнизона там нет, сомневаюсь, что правитель города позволит нам просто войти и взять, что нужно. Жителям Шаояна вряд ли известны подробности военных действий, — заметил Урян-Хатай. — Если дать им шанс, они могут открыть ворота. Хубилай присмотрелся, не смеется ли орлок. Но лицо Урян-Хатай оказалось каменным, и он ухмыльнулся. — Могут и сдать, — согласился Хубилай. — Я подумаю об этом по пути. — Сейчас вперед, а то преследователи в спину дышат. — Как насчет десяти миль через вершину? — И побыстрей, чтобы немного оторваться. Услышавшие призыв, воины застонали, но вскочили на ноги. На такой местности их единственный козырь — скорость, иначе солнце настигнут. Мунки ненавидел осады. Без пушек и катапульт он столкнулся с теми же проблемами, Что в своё время Чингисхан. Укрепления строились, чтобы противостоять захватчикам, таким как ханское войско, хотя в кое-то веки города не были его главной целью. Где это на юге Хубилай бился с сюннскими армиями. Мунки разрушил бы стены каждого города на своём пути. Но важнее было добраться до брата. Если перед его войском запирали ворота, а гарнизон не показывался, Мунки потирал руки, тем ему проще. А вот линия снабжения стала настоящей проблемой, которая с каждой милей усложнялась. Городские гарнизоны, опасавшиеся четвертьмиллионной армии, без страха нападали на подводы, охраняемые несколькими тысячами воинов. Когда снабжение прерывалось, мунки урезал пайки. Но и два тумена добрались до лугов. Хан увидел столько скота, что потребность вести провизию издалека отпала. Пару дней воины лакомились жарким И потихоньку набирали потерянный вес. Порой сложности похода утомляли мунки не меньше каракорумских. Но справляться с проблемами, которые видишь своими глазами, куда приятнее. По пути хан отмечал города, в которые хотел бы вернуться после рейда на юг, к Хубилаю. Он с нетерпением ждал встречи с братом. Вот удивится Хубилай, увидев кто пришёл ему на помощь. По сравнению с крупными городами Мелкие казались лёгкой добычей. За одно утро войну мунки валили деревья, наскоро мастерили лестницы и лезли на стены. Впрочем, даже такие города хан штурмовал далеко не все. Ничего, он ещё вернётся. Мунки странствовал по сонским землям чуть больше месяца, когда разведчики сообщили о многочисленной вражеской армии, которая под развивающимися знамёнами спешила на юг. Новость мгновенно облетела тумены и не успел Мунки вскочить на коня, как воины были готовы преследовать врага. Пехотинцам от них не уйти, и монголы рвались в бой. Двадцать восемь туминов во весь опор скакали за разведчиком и к вечеру третьего дня увидели врага. Мунки с удовольствием отметил, что у сунцев людей в два раза меньше, чем у него. В кои веки его военачальники... могли не ломать голову над тем, как одолеть противника, на стороне которого находится численный перевес. Мунке всегда хотелось привезти к сунцам войско, равного которому они не видывали. Местные императоры пережили Чингисхана, Угадея и Гуюка, но Мунке хан их не пощадит. К ночи воины согнали свободных коней в хвост туменов. Если враги нападут в темноте, Лошади испугаются и помешают контратаке. Воины разжёвывали сушёную говядину, запивали её водой или араком, что нашлось в запасах, накручивали поводья на сапоги и ложились спать на сырую траву. Каждый понимал, придётся встать затемно, а на рассвете сражаться. Когда разбили лагерь, слуги поставили мунки юрту, использовав войлок и шесты из полудюженых тюков. Пока они работали при свете луны, Хан расстелил тонкое одеяло и встал на колени, запахнув плотнее даел, который для тепла надел поверх доспехов. Он видел пар от своего дыхания и постарался отрешиться от забот. Звёзды висели невероятно низко, и Мунки стал молиться отцу небу. Пусть битва сложится удачно. Пусть Хубилай будет здоров. Пусть народ процветает. Даже в молитве он рассуждал, как хан Мунки не хотел идти в юрту, которую для него приготовили. Сон не клонило. Он чувствовал себя спокойно и уверенно. На траве замёрзла роса, и Хан слышал шум шагов своих стражников вокруг спали его воины. Кто храпел, кто вскрикивал, кто бормотал. Мунки хмыкнул и вытянулся на одеяле, решив как его всадники провести ночь под открытым небом. Проснулся он в тишине. Голова лежала на изгибе локтя. Холод земли словно проник в его тело, конечности онемели. Шея хрустнула, когда он сел и принялся тереть глаза. Неподалеку мелькнула тень. Правая рука Мунки скользнула к ножнам и наполовину вытащила меч. Когда он понял, что ему протягивают чашу с чаем. Кан горестно улыбнулся своей нервозности. Заря еще не думала заниматься, а вокруг уже оживал лагерь. лышедей поили из бурдуков, хотя не могли обойтись и холодной росой. Куда ни глянь, везде движение. Мун кипил чай, чувствуя, как крепнет боевой дух. Цунцы в шедших впереди нужно истребить поголовно. Как не соблазнительно было оставить нескольких в живых, другим вострастку, сейчас во главе угла стояла скорость. Всадникам следовало расчистить путь на юг. Следовало лететь быстрее молвы и ветра, пока впереди не покажется Хан-Джоу. Тогда солнце не успеет приготовиться к его появлению. У Хубилая есть пушки, две сотни мощных орудий. С их помощью Мунки и возьмет императорскую столицу. Мунки встал, потянулся, девясь, чего вдруг решил спать на замерзшей траве. Волосы до сих пор не оттаяли, и он, допивая чай, растирал пряди свободной рукой. Соленый чай согрел пустой желудок, и Мунки вздохнул, мечтая позавтракать холодным мясом. Коня ему приготовили, накормили, напоили, до да блеска надраяли бока. По давней привычке хан проверил конские копыта. Некоторые воины уже сидели в седле и ждали, переговариваясь с друзьями. Мунки принесли толстый ломоть черствого хлеба, холодную баранину и арак. Господин, желает обсудить тактику, или мы просто двинемся на сунцев? с улыбкой спросил Серянг, его орлок. Мунхих хмыкнул с набитым ртом, глянул на светлеющее небо и вдохнул поглубже. Славное будет утро. Ну, Серянг, говори, что ты задумал. Тот ответил без колебаний, как и подобает высокопоставленному военачальнику, привыкшему решать быстро. Объедим их фланги по самой границе зоны обстрела. Окружать их не хочу, ещё окопаются. С твоего позволения, мы обогнём их подковой и поскачем с той же скоростью. Кавалерия попробует прорваться, мы встретим её копьями. Пехоту атакуем с тыла, выдавим вперёд. Неплохо, кивнул Мунке. Активнее используй луки. Молодых воинов сразу в рукопашную не бросай, особенно неугомонных удальцов. Людей у нас не так много. К полудню атаку нужно завершить. Сериан Ху улыбнулся. Ещё недавно противник численностью в сотню тысяч означал битву до последней капли крови. Мунки же привёл к сонцам невиданное полчище, и военачальники упивались силой, оказавшейся у них в распоряжении. Зазвенели колокольчики, и хан негромко выругался. Очередной имский гонец нагнал. Почтовых станций здесь нет, значит, он скакал до изнеможения, чтобы привести письма. Нигде в покое не оставят, пробормотал Мунки. Сирианх его услышал. До конца битвы я отправил бы гонца в Арьергард, проговорил он. Нет, покачал головой Мунки. Хан никогда не спит. Так кажется, говорят. Я-то точно сплю. Значит, получается нестыковка. Строит Умина Орлок. Поручаю командовать тебе. Сирианх низко поклонился и зашагал прочь. На ходу раздавая приказы, которые дойдут до каждого тумина и каждого всадника. Из-за толстого слоя грязи казалось, что гонец и конь одно целое. Когда имщик спешился, на корке появились свежие трещины. За плечами тонкая кожаная сумка, сам худющий, когда он ел в последний раз, подумал Мунке: "Ямов-то в сумских землях нет". Пока он гнался за туминами, Подкрепить силы было нечем, в этом мунке не сомневался. К ямщику приблизились два ханских охранника, а он удивился, но вытянул руки в стороны и растопырил пальцы, чтобы обыскали. Скрыли даже кожаную сумку, отдали желтоватые листы ганцу и швырнули её на землю. От такой подозрительности гонец закатил глаза. Стражники закончили и отвернулись, чтобы сесть на коней. Мунки терпеливо ждали, даже протянул руку за посланиями. Таких старых гонцов Хан ещё не встречал. Наверное, ещё малость поездит и пора на покой. Сквозь толстый слой въевшейся грязи было видно, что поездка и впрямь утомила его. Хан взял пожелтевшие листы и стал читать недоуменно морща лоб. "Это списки запасов из Шанду", проговорил он. "Ты привёз мне не тот пакет?" Гонец шагнул к нему, глянул на листы и потянулся к ним. Мунки не заметил тонкий нож, который старик прятал в руке. Нож был не шире пальца, так что лишь кончик мелькнул, когда им щик рассёк Мунки горло. Поперёк, потом в обратную сторону. Плоть лопнула словно растянутая ткань. На шее у хана появился белогубый рот, плюющийся кровью. Мунки захрипел и прижал правую руку к ране, а левая оттолкнул гонца до да так, что повалил его на землю. Вокруг закричали от гнева и ужаса. Монгольский воин соскочил с коня, бросился на поднимающегося старика и прижал его к земле. Мунке чувствовал, как тепло покидает его, как тело холодеет, словно камень. Он стоял на негнущихся ногах, будто прирос к земле. Пальцы не могли закрыть рану. В глазах плясало отчаяние. Вокруг суетились воины, кричали, носились туда-сюда, звали сирянха и ханского шамана. Мунки видел их разинутые рты, но слышал не голоса, а лишь собственный пульс, напоминающий шум воды. Сел и оскалился. Боль усилилась. Он чувствовал, как шею обвязывают обрывком ткани, как зажимают рану рукой, не давая ему дышать. Хотелось оттолкнуть идиотов, да не хватало сил. Перед глазами темнело, а Мунки упорно не верил, что дело серьёзное. Нет, боль сейчас пройдёт, ему помогут. От большой кровопотери побледнела кожа. Мунки повалился на бок, взгляд его помутнел. Над ханом склонился потрясённый сирианг. Буквально пару мгновений назад он разговаривал со своим повелителем, который сейчас превратился в корчащуюся фигуру, правой рукой вцепившуюся в жгут на горле. От ханской крови Намокла и почернела трава. Сирянг медленно повернулся к йемскому гонцу. А комунки умирал ему разбили лицо кулаками, зубы и нос сломали, один глаз проткнули большим пальцем, а ассасин смеялся и торжествующе клекотал на неизвестном морлоку языке. Сирянг заметил, что под грязью щёки его бледны, словно тот недавно сбрил бороду, защищавшую кожу от солнца. Ассасин смеялся, даже когда по приказу Орлока его связали для пыток. Про Сунцев никто не вспоминал. Сирианх велел готовить горн и металлические приспособления. Монголы знают, что такое страдание и кара. А они не дадут ассасину быстро умереть.